Глава 5. Ветер перемен. Сумрак, сгустившийся над нашими головами, становился все плотнее. Вечерела. Артуру я оставила записку на журнальном столике возле камина. Ушла гулять с Ирисом. Манерная блондинка увязалась следом. Не волнуйся, он меня не тронет. Все объясню, когда вернусь. С любовью, Агн. Мы проходили мимо таверны, в которой всего пару дней назад я беззаботно пила эль. Из приоткрытой двери на промозглую землю лился яркий свет. До нас доносился звон стаканов, возбужденные голоса постояльцев и задорный смех официантки с розовыми волосами. Элин наложил на себя заклинание гламура. Как его видели другие люди, я не знала, но для меня он остался таким же нагловатым остроухим парнем. Я могла видеть сквозь чары благодаря своей скрытой магии. Порывшись в шкафу у брата, я нашла старые джинсы и серую куртку, которая, как объявил мне Эллин, была ему без надобности. Он принадлежал к классу зимних фейри, поэтому совсем не чувствовал холода. Главное, чтобы ты не привлекал к себе внимание смертных, а в такую морозную погодку человек из дома даже носа без верхней одежды не высунет. Грубо объяснила я Фейцу правила своего мира. Прорычав что-то нечленораздельное, Эллин порывисто схватил куртку Артура и натянул на себя, демонстративно распахнув ее. Выйдя на одну из главных улиц города, мы направились в центральный парк Ситки. Ветер усиливался, пробирая до самых костей. Я плотнее укуталась в свой теплый шарф и сунула руки в карманы. Шли мы молча. Фейц заинтересованно озирался по сторонам, напоминая мне туриста, который лихорадочно искал, чтобы это ему сфотографировать. Я ждала вопросов про машины или другие достижения человеческих наук, но их не поступало. Либо блондин не хотел выглядеть глупо, либо знал о мире смертных гораздо больше, чем я думала. Ирис бежал на пару шагов впереди нас, принюхиваясь к земле и помечая каждый столб на своем пути. Причудливо у вас людишек вкуса на домашнее зверьё. Илин презрительно сморщил свой идеально ровный нос. Защитник из него никакой, использовать его как средство передвижения тоже не получится. Для пропитания он опять-таки не годится, да и умом не блещет. Что с него проку? Я подняла голову, чтобы взглянуть Фейцу в глаза. И застыла, как вкопанная. На его лицо упал блеклый свет от стоявшего вдоль аллеи уличного фонаря, подсветивший все его заостренные черты и кипенно-белые волосы, ореолом светящиеся вокруг его головы. У меня перехватило дыхание. Я с трудом заставила себя оторвать от него взгляд. С чего бы это? тревожно подумала я. Не обязательно от кого-то должен быть прок, чтобы его искренне любили. Мы поравнялись плечами, и я ощутила на себе пристальный взгляд Илина. Любить ведь можно просто так, безвозмездно. Иногда хватает одного взгляда или незаметного поступка, чтобы тебя полюбили. В любви не должно быть выгоды, любовь многогранна. Вот Ирис, например. С ним я чувствую себя не так одиноко, и одно это уже достойно любви. Немного задыхаясь, тараторила я: Моё лицо залилось краской, когда я поняла, насколько интимным получился мой рассказ. Неожиданно Фейтс развернул меня к себе, обхватив за плечи. В его бездонных глазах отразилось чувство всепоглощающей тоски. Мне стало не по себе, будто я увидела что-то личное в его взгляде. Разорвав наш странный зрительный контакт, я осторожно выскользнула из его рук и двинулась вслед за Ирисом, тяжело дыша. Меня переполняло чувство страха и чего-то еще, зарождавшегося в той части меня, про которую я изо всех сил старалась забыть. Люди, идущие нам навстречу, радовались первому снегу как дети. Снежинки, кружась, сложились к нашим ногам, покрывая серую, унылую землю тонким кружевным одеялом. Вскоре мы добрались до центрального парка Ситки который не отличался ничем примечательным, кроме одного небольшого круглого озера, располагающегося в самом его сердце. Вокруг него простиралась аллея с деревянными лавочками. Весной озеро покрывают розовые ковшинки. ближе к лету на берегу гнездятся утки и дикие лебеди. Сейчас же оно пустовало. Неподалеку от единственной достопримечательности парка располагалась уютная кофейня Ее вход украшали китайские фонарики и сухоцветы. Людей в парке практически не было, лишь пара гулявших за ручку подростков и дети, копошащиеся у берега озера. Что эти маленькие смертные делают? Эллин указал на четырех мальчишек, тыкающих палками в замерзшую водную поверхность. Дети, осторожно поправила я Яфэйца. Судя по конькам у них подмышками, надеются и ждут, что озеро до конца замерзнет, и они смогут покататься. Долго им ждать придется», — усмехнувшись, констатировал Фейц, запустив пальцы в свои шелковистые волосы и слегка их растрепав. Дня три, не меньше, ответила я. Мы двигались шаг в шаг, прогуливаясь по аллее вдоль озера. Ирис помчался на специально отведенную площадку для выгула собак. А ты умеешь кататься? прозвучал баритон Элина. На коньках? Блондин посмотрел на меня как на дурочку. Нет, на гоблине». Внутри меня все сжалось, требуя немедленно ему врезать. Вдох, выдох. Он все таки высший фейс в центральном парке города, не стоит дразнить его внутреннего монстра, сказала я сама себе, больно закусив губу. Нет, не умею. Я с грустью вспомнила, что все детство, пока соседские детишки познавали радости уличных игр, я училась сдерживать магию внутри себя, прятать любые ее проявления, а когда подросла, стало уже не до игр. А ты? Шутишь, что ли? На мое удивление, Ильин широко мне улыбнулся. Зимних фейри чуть ли не спелёны учат бруслаину. «Бруслайн должно быть выражение фейри, означающее катание на коньках", подумала я, резко вспомнив о акценте Элина, точнее, о его полном отсутствии. Наверное, мой слух полностью адаптировался к его речи. Пока я отвлекалась на бушующий водоворот мыслей, Илин устремился своей покошачьей мягкой походкой к озеру, сойдя с асфальтированной дорожки. Он быстро достиг края берега и, обернувшись ко мне заговорщицки подмигнул. Блондин присел на корточки возле кромки озера и легонько коснулся водной глади рукой. Прежде чем я успела сообразить, что он задумал, воздух наполнила магия. Илин, предостерегающе выкрикнула я, сорвавшись с места. Хорошо, что в парке было не так много людей, и все они занимались своими делами. Кто-то пил кофе, сидя на лавочке, кто-то просто прогуливался по парку, а кто-то изо всех сил сдерживался, чтобы не наброситься на одного наглого фейца и не придушить его за нарушение обещаний, не применять магию на людях. От руки Элины ледяной паутинкой расползлись чары, покрывая воду озера толстым слоем прозрачного льда. Ребятишки, мельтешившие озеро, радостно вскрикнули, прихлопнув в ладоши: "Я же тебе говорил, что озеро замерзнет, а ты все зачем коньки брать, ми-ми-ме!" Пока я мчалась по крутому склону к озеру, долетел до меня задорный голос одного из ребят. Сначала остальные мальчишки недоверчиво разглядывали заледеневшую поверхность озера, размышляя, как так получилось, но потом громко взвизгнув, понеслись за коньками. Дети, что с них взять? Илин выпрямился, явно довольный проделанной работой, и отряхнул руки о куртку. Совсем спятил, гневно зашипела я, приблизившись к нему. Тебя могли увидеть. Выдохни, Агнес, здесь никого нет. Фейц указал на окрестности озера. Маленькие людишки не в счет. Я просто хочу показать тебе, как нужно кататься на коньках. Возмущённо уперев руки в бок, я хлопнула себя ладонью по лбу. Боже, и о чём я только думала, приводя его сюда, в центр смертного города? Что злобный и алчный фейс будет послушным мальчиком? Если ты не заметил, умник, у нас нет коньков. Резко налетевший порыв ветра раздул мои чёрные волосы, выбив несколько прядей из-под капюшона. Быстрым движением руки я спрятала их назад, Искренне надеясь, что это был просто ветер, а не моя вышедшая из-под контроля магия. Они нам не нужны. Элин подошел ко мне вплотную. Мы находились так близко друг к другу, что если бы я захотела, я запросто могла бы влипнуть ему пощёчину. Неожиданно Фейс резко наклонился к моим ногам, я задергалась, когда он осторожно взял меня за щиколотку и приподнял мою ногу. В животе разлилось тёплое, трепещущее чувство. Фейтс провёл рукой над моими сапогами и на подошве, словно из воздуха, появилось тонкое ледяное лезвие. что ты де Не дав мне договорить, блондин подхватил меня под локоть, придерживая, чтобы я не упала, и спустил на лёд. Сделав пару неловких шашков, я подскользнулась и тут же с размаху села на лёд. Боль пронзила копчик. "Доволен", крикнула я, предпринимая жалкую попытку встать. Опёршись руками о шершавый лед, я снова опрокинулась, распластавшись на скользкой поверхности. Плохо сдерживая ухмылку, Илин направился ко мне. На его ботинках, так же как и на моих сапогах, появилось блестящее лезвие. Каждый его шаг был грациозен, отточен до совершенства. Блондин будто парил на льду. Выскочка, с досадой подумала я. За спиной я услышала звонкие голоса детей, которые горьбой высыпали на лёд вслед за нами. Они решили, что если взрослых выдержало, то их и подавно. "Вставай", с нажимом потребовал Элин, протянув мне руку. Я ударила по ней, отстраняя и снова попыталась встать. Блондин тихо рассмеялся, наблюдая за моими мучениями. Он накатывал изящные круги вокруг меня, ожидая, когда же я все таки сдамся. Сосредоточившись, я поднялась на ноги, но тут же упала обратно, не успев сделать и шага. Корова на льду, ей-богу. Ай, простонал я, растирая покалывавшее колено. Нужно опираться на оба лезвия сразу и держать равновесие, тогда не упадешь», — весело подсказал мне блондин. И я должна тебе верить? Конечно, хохоча ответил Элин. Я ведь фейри. Мы не можем лгать. Ветер растрепал волосы Элина, он ловким движением руки убрал их с глаз, а другую снова протянул мне. Вставай, не то заболеешь. Ты все таки смертная, не испытывай судьбу. В его голосе прозвучали приказные нотки, требующие сиюминутного подчинения. Интересно, с кем он говорит в таком тоне. На секунду задумалась я, изучая протянутые мне бледные пальцы. В этот раз я не сопротивлялась и послушно приняла его ладонь. Приподнявшись, я резко отдёрнула руку. Его прикосновение обжигало нестерпимым холодом. Или он успел поймать меня за локоть, прежде чем я снова плашмя повалилась на лед. Извини мрачно пробормотал он, вновь пытаясь взять мою ладонь в свою. Я вздрогнула, ожидая снова ощутить боль, но его прикосновение больше не ранило меня. Рука фейца была холодная, терпимо холодная, такое чувство, словно трогаешь снег без перчаток. Со смертными приходится сдерживать свою силу и нутро, чтобы случайно не причинить вам, хрупким созданиям вред. Попытался оправдаться передо мной Элин. Я увлёкся, прости. Впервые за эти три дня я по-настоящему и широко улыбнулась, думая о том, как Мэтт Кафеец попал в точку. Как точно смог описать моё состояние, в котором я живу последние сорок лет, навсегда оставшись в теле двадцатипятилетней девушки. Элин аккуратно взял меня за вторую руку, переплетая наши пальцы. Внезапно мы оказались с ним лицом к лицу. Блондин взглянул на меня сверху вниз, улыбаясь одними уголками рта. Невольно я заметила, какие мягкие и чувственные у него губы, и как странно они гармонировали с остротой его прекрасного лица. Я буду скользить назад и придерживать тебя. А ты поочередно отталкивайся ногами и держи равновесие. Хорошо? Я замешкалась. Подметив это, Элин поспешно добавил: "Не бойся, я не позволю тебе упасть". "Ладно", нехотя буркнула я и потихоньку начала перебирать ногами, которые тут же разъехались в разные стороны. Приложив немало усилия, я все таки смогла собрать их вместе. Парк начал заполняться зеваками и любителями покататься на коньках. Похоже, Слухи о внезапно заледеневшем озере распространились по всей ситке. "Ты молодец. Неплохо для первого раза", подбадривал меня Фейц. Я все еще неуверенно стояла на импровизированных коньках, но благодаря поддержке Элина могла хоть как-то двигаться, не спотыкаясь на каждом шагу. Сначала я перевела взгляд на кончики его заостренных ушей, потом на наши сцепленные вместе руки. И тут внутри меня что-то щелкнуло. Сильный порыв ветра ударил парня в грудь и сбил его с ног. С грохотом Илин упал на спину, увлекая меня за собой. Ударившись об твердый лед, Фейтс протяжно охнул. Все произошло настолько неожиданно, что я, взвизгнув, навалилась на него, руками уперевшись в широкую грудь. Наши лица оказались так близко друг к другу, что я остро ощущала его ледяное дыхание на своих губах. Фейтс придерживал меня за талию, потемневшие глаза Эллина скользнули по моему лицу. Никто из нас не отстранялся. Наверное, подействовал в шок от того, что за последние двадцать лет я впервые не совладала со своей магической силой и от интимности момента. "Что это было?" хрипло спросил Фейтс, но руку с моей талии не убрал. Придя в себя я скатилась с груди Элина, пытаясь встать на ноги. Мы вообще-то на Аляске. Здесь погода любит преподносить сюрпризы. Чуть грубее, чем хотелось, ответила я, надеясь, что он не успел учуять запах магии. Элин поднялся, помогая встать мне. Я крепко ухватилась за рукав его куртки, чтобы снова не поцеловать лед. Отряхнув мои колени от снега, Фейс взял меня под локоть и отбуксировал обратно к берегу. Что ж, думаю, на сегодня наш урок окончен, как-то без особого энтузиазма бросил парень. Да и Артур, скорее всего, уже ждет нас, чтобы свернуть мне шею. Домой мы вернулись за полночь. Артур ждал нас в гостиной. Его зеленые свитер и джинсы были перепачканы золой. Наверное, он разводил камин, пока дожидался нас. Каштановые волосы брата топорщились во все стороны. Артур мог часами теребить их, когда нервничал. Ирис вбежал в дом первым и сразу же бросился к разведенному в камине огню, чтобы побыстрее отогреть пушистые лапки. Илин, гордо подняв подбородок, прошествовал мимо моего брата, не удостоив его и взглядом, и вальяжно уселся на отведенный ему софу. Одну руку он закинул на спинку дивана, а ноги положил на журнальный столик, нагло развалившись. Артур бросил на фейца испепеляющий взгляд и повернулся ко мне. Продолжая стоять в дверном проеме и не зная, с чего начать разговор, я нервно перебирала пальцами край своего шарфика. Знаешь, начала я и замолчала. Артур, сопя от злости, подошел к обеденному столу и звучно бросил на него конверт. Что это? удивлённо спросила я, стягивая с себя шапку и куртку. Билеты на паром, обыденно ответил брат, скрестив руки на груди, его любимая поза. Бросив на Артура недоверчивый взгляд, я аккуратно вскрыла конверт. Внутри лежали бледно-жёлтые билеты с голографическим корешком. Но здесь билеты только на наши с тобой имена Артур Недоумевала я на всякий случай еще раз заглянув в конверт. Пусто. Да, все верно. Завтра мы с тобой навсегда покинем Сидку. Как ты и просила, наше новое место проживания я выбрал подальше от суровых краев Аляски. Тебе понравится, там и море есть. Эллин смотрел на нас с неприкрытым презрением, но молчал. Артур и вовсе делал вид, что Фейцы не существует. А как же Артур не дал мне договорить, перебив: "Как же кто? Вот этот высокомерный подонок?" Брат пальцем указал на Элина. "Не нарывайся, человек", Прошипел блондин, но Артур проигнорировал его, продолжив: "Если ты вдруг забыла, Агнес, он фейтс, монстр из другого мира, мира, в котором веками терзали и убивали смертных. Голос Артура звучал жестко. Каждое слово он буквально выплевывал мне в лицо. Мне совершенно все равно, каким образом он вернется в страну волшебного народа и вернется ли туда вообще. Мы спасли ему жизнь. Пусть и за это скажет спасибо. Завтра я увезу тебя подальше отсюда, и ты будешь в безопасности, Агнес. Хватит, резко оборвала я брата, и он вздрогнул. Мое правое запястье вдруг пронзило острая боль. В попытке унять её я потерла алый шрам, оставленный мне как напоминание о нашей с Фейцем сделке. Кожа под ним будто накалилась и стала пульсировать. Илин еле заметно нахмурил лоб, скорее всего, почувствовав боль и в своей руке. "Артур, есть причина, по которой я завтра не смогу поехать с тобой". Я бросила конверт с билетами обратно на стол. Брат взглянул на меня с опаской, словно ожидая, что я вот-вот его ударю. "Какая еще причина?" сквозь зубы спросил он и резко развернулся к Элину. "Что ты с ней сделал, у хватив кинжал, который я по глупости оставила на кухонной столешнице, брат прицельно метнул его в сердце Фейцу. Я вскрикнула и поспешила встать между ними. Кинжал, как и рябиновая стрела вчера, врезался в ледяную глыбу, выросшую прямо перед Элином. Артур, Артур! — Блондин покачал головой, цокнув языком. Мы ведь это уже проходили. Забыл? Или соскучился по роли живой сосульки? Ах ты чертов! "Успокойся, Артур", рявкнула я, толкнув брата ладонями в грудь, стараясь привести его в чувство. "Илин не сделал ничего плохого, я сама настояла на заключении сделки, ясно?" На обеспокоенном лице Артура застыл неподдельный шок, и он попятился от меня, как от прокажённой. За все годы в бегах я ничего и никогда не утаивала от брата. В нашей нелегкой жизни мы были единственным светом и опорой друг для друга. Внезапно мне стало трудно дышать, чувство предательства сжало горло в кулак. Артур, бегство не выход. Друиды найдут его, а потом выйдут на нас. Это лишь вопрос времени. Обхватив себя руками, я с мольбой посмотрела на брата. Я пообещала Илину, что как можно скорее верну его в мир фейри. Взамен он поклялся, что никогда не причинит нам вреда. Закатив рукав вязаного платья, я продемонстрировала брату багровеющий шрам, витком, опоясывающий мою руку. Эта сделка гарант нашей с тобой безопасности, Арти. Артур обессиленно опустился на стол. меж его густых бровей залегла складка. Я отправляюсь с вами, и это не обсуждается. Исключено, вмешался Фейц. Вас двоих я не смогу перебросить через чащу к подножию горы. Моя магия еще не полностью восстановилась. «Еще бы. Я с трудом заставила себя не закатить глаза, повернувшись лицом к Элину. Ты ведь бездумно растрачиваешь свою силу направо и налево. Тоже мне нашла с чем сравнивать. Безобидная заморозка озера и в подметке перемещению не годится. Прорыв сквозь пространство, да еще и с тобой в придачу, знаешь ли, очень истощают магическую силу, тем более после смертельного ранения. озеро, в центральном парке, что ли? Глаза Артура округлились до такой степени, что оказалось еще чуть-чуть и они вылезут из орбит, в его голосе проскользнули истерические нотки. Нас никто не видел. Я знаю о запрете открыто использовать магию в вашем мире, смертный. поспешил успокоить моего брата Илин. «Арти?» — начала я осторожно. Он сидел на стуле, закинув нога на ногу и нервно раскачивался. Подойдя ближе, я наклонилась и поцеловала его макушку. Каштановые кудри приятно пощекотали мой нос. "Я буду осторожна, Обещаю, как только все закончится, я тут же отправлюсь домой. Ты же знаешь, я сильнее, чем кажусь. Лицо брата осталось бесстрастным. В душе у меня все кипело от противоречивости. Я пыталась уговорить Артура отпустить меня одну в опасное путешествие с Фейцем. Абсурд. Ну как ты вернешься обратно, когда Фейтс исчезнет в портале? Артур взял меня за руку, и я крепко сжала его ладонь. Илин старался даже не смотреть в нашу сторону, задумчиво разглядывая потолок. Чёрт, об этом я и не подумала. Оставшись одна, я смогу использовать магию Дерева и расчистить себе обратный путь через чащу, но перед тем, как шагнуть в портал, я перемещу Агнес поближе к вашему дому, насколько хватит моих сил. Перебил мои внутренние рассуждения Илин. Артур снова смерил его убийственным взглядом. Резко встав со стула, он молча двинулся к выходу из гостиной, сообразив, что дальнейшие дебаты бессмысленны. Решение уже принято. Если с моей сестрой что-нибудь случится, я найду тебя даже в твоей Нарнии и выпотрошу, уяснил Фаэц. Элин лишь низко рассмеялся, наблюдая, как Артур покидает комнату, а потом, развернувшись ко мне, со всей серьезностью спросил: А что такое нарния? Всю ночь я вертелась сбоку боку на бок, пытаясь хоть немного поспать перед дорогой. Закрывая глаза, я снова и снова видела чувственные губы Элина. Они были так близко к моим, там, на озере, что я ощущала будоражившие нервы мурашки на шее от его ледяного дыхания. Что со мной не так? Все это должно вызывать у меня как минимум отвращение, но я чувствовала совсем иное, чувство сожаления, что эти прекрасные губы так и не коснулись меня, опоясывало меня колким ремнем. Блуждая в своих мыслях, я провалилась в сон лишь под утро, в сон, наполненный жестокими и одновременно прекрасными созданиями. Мне отчаянно хотелось коснуться их. Я протянула руку, и вдруг что-то вонзилось мне в грудь кинжал. И вот я лежу на холодном полу, как мама, и истекаю кровью, а из моего сердца торчит рябиновая рукоять. Проснулась я с головной болью и тошнотой. Сев на кровати, прислушалась к тишине. Из гостиной доносились два приглушенных мужских голоса более грубый, принадлежащий моему брату, и более мягкий баритон нашего гостя. Будь я на сто процентов человек, вряд ли смогла бы их расслышать, но кровь фейри определённо давала мне преимущество. Звякнули чашки. «Они что, вместе пьют кофе?" отрапела я. Скрипнул стул. Должно быть, Фейтс встал из-за за стола. "Кейлин", тихо позвал парни мой брат. Она единственная, что у меня есть. Много лет я живу лишь ради сестры. На мгновение в гостиной повисла давящая тишина. Я обязан Агнес жизнью. Думаешь, я позволю ей пострадать? Элин произнес мое имя особенно мягко и протяжно. И не надо делать из меня дурака. Ты меня не спасал. Я помню ее руки, ее запах. Не знаю, как она отбилась от Веспертио и притащила меня сюда. Но в лесу точно была твоя сестра. Артур молчал, наверное, думал, как переубедить Фейца. Мое сердце гулко билось в груди, я больно закусила губу. Больше из гостиной не доносилось ни звука. Быстро приведя себя в порядок, я распустила длинные волосы, позволив им локонами опуститься до самой талии. Для поездки я выбрала широкие джинсы и синий свитшот. Моя яркая внешность всегда привлекала внимание, поэтому я привыкла скрывать ее за невзрачной одеждой. От фейри мне достались не только силы и бессмертие, но и их волшебное очарование сглаженная пухлостью человеческих щек, бледной кожей и небольшим ростом. Когда я впорхнула в гостиную, на мое удивление, там меня ждал только сопящий напустующий Софья Ирис. И куда все запропастились? В комнате вдруг запахло морозной свежестью с ноткой корицы. Я повернула голову в сторону пьянящего меня аромата. В проеме входной двери Облокотившись на косяк, стоял Элин. Его кипенные волосы были припорошены снегом, а на лице играла наглаватая ухмылка. Где Артур? Не удержавшись, осведомилась я. Похоже, брат нашел ему новый, более подходящий по размеру комплект одежды, чем я вчера. Серые джинсы были ему как раз, а куртка и свитер больше не казались надетыми с чужого плеча. И тебе доброе утро. Твой брат отправился в порт поменять билеты. Скоро вернется. По крайней мере, так он сказал. Пожав плечами, ответил мне Фейц. Его взгляд неторопливо скользнул по моим стройным ногам, обтянутым плотной тканью джинсов. Я шумно сглотнула. Готово? А если нет, сам справишься? Илин вскинул руку и закатал рукав свитера, помахав передо мной красным шрамом на запястье. На его остром лице проскользнуло презрение. Я внутренне жалось, напустив на себя скучающий вид, я в спешке отвернулась, скрывая страх и чувство досады на собственную глупость. Может, стоило поискать иной способ обезопасить нашу с братом жизнь? Внезапно Илина отошел в сторону, и на порог вошел Артур. Его оболоньевую куртку и вьющиеся волосы тоже покрывали причудливые снежинки. Он прошаркал в дом, потирая ладони друг от друга, чтобы согреть. Я сидела на софе рядом с Ирисом, и, завидев брата, бросилась в его крепкие объятия. Всю ночь, кроме кошмаров о Фейре, меня терзало чувство вины перед ним. Прости меня, Арти, тихо прошептала я, уткнувшись носом ему в плечо. Артур не обвинял меня и больше не старался переубедить. Видимо, за ночь он смирился с моим выбором либо сам пришел к выводу, что отправить Фейтса в Осаеси единственное разумное и выгодное для нас решение. Ты не передумала ему помогать? Артур нежно погладил меня по волосам. Ты же знаешь, я не могу передумать, коротко ответила я, чувствуя, как напрягаются плечи Артура. Что ж, я поменял билеты. Через несколько часов вы отправляетесь в Джуна. Илин воспользуется моими документами для посадки напустив на себя заклинание гламура, люди будут принимать его за меня. Отстранившись от Артура, я ошарашенно взглянула на него. Что? Ты вчера грозился ему кишки наружу выпустить, а сейчас добровольно отдаешь свои документы? Признавайся, кто ты и что сделал с моим братом? Ёрничала я, ущипнув его за нос. Артур тихонько мне улыбнулся. Агнес, прошу тебя, будь осторожна. И не прибегай к своим <как>, талантам без крайней нужды. На последних словах Артур понизил голос до шепота. Я люблю тебя, Арти. Вместо ответа призналась я, еще сильнее прильнув к теплой груди брата. Ирис, ты останешься за главного. Не дай Артуру превратить наш дом в бордель, пока меня не будет, обратилась я к сонному псу, развалившемуся на диванчике. Брат закатил глаза, покрутив пальцем у виска, мол, не неси чушь. Илин все так же продолжал стоять возле входной двери, придирчиво рассматривая свои ботинки. Накинув на себя удлиненную куртку и поплотнее укутавшись в шарф, я схватила заранее подготовленный рюкзак с вещами, положила туда билеты и необходимые документы и поплелась к двери. «Идем!» командовал я Фейцу, и он послушно покинул наш дом, кивком поблагодарив Артура за оказанное гостеприимство. Напоследок я одарила брата ободряющей улыбкой и вышла вслед за Элином.